но я знала любовь, а потому мне суждено погибнуть. Я обещала рассказать тебе свою историю, или, вернее, историю моих родителей. Судя по тому, что ты мне говорил о себе и о своем народе, эта история не покажется тебе странной. Но старейшие тарки... не запомнят второго такого случая, да и в наших легендах немного подобных рассказов. Моя мать была малоростом, слишком мала, чтобы на нее могла быть возложена ответственность материнства. Она была тоже менее холодна и жестока, чем большинство зеленых марсианок. Она чуждалась их общества и часто бродила одна по пустынным улицам Тарка или уходила за город в горы. Там сидела она среди ярких горных цветов и мечтала, охваченная неясными думами и несбыточными надеждами. Я думаю, я одна из всех таркских женщин, Могу понять эти мечты. Недаром я дочь своей матери. Там, в горах, она повстречала молодого воина, пасшего Цитедаров и Тотов. Они стали беседовать о различных вещах, о всяких делах общины, но при следующих, уже не случайных встречах, Они постепенно начали говорить о себе, о своих стремлениях и надеждах. Она доверяла ему и открыто призналась в том отвращении, которое вызывает в ней жестокость ее соплеменников и мрачная безрадостность их жизни. Она ожидала, что слова возмущения сорвутся с его холодных жестоких губ, но он заключил ее в свои объятия и поцеловал. Они скрывали свою связь в продолжении шести долгих лет. Она принадлежала к свите великого Талхаюса. Он был простым воином. Если бы раскрылась их измена традициям тарков, они должны были бы искупить свою вину на большой арене, в присутствии всего племени. Мать спрятала яйцо, из которого я потом вылупилась, под большой стеклянный колпак на верхушке высокой полуразрушенной башни древнего тарка. Раз в год она пробиралась туда, чтобы следить за процессом инкубации, За это время отец мой завоевал знаки нескольких начальников. Его любовь к матери не уменьшилась. Его заветным желанием было победить самого Талхаюса, сделаться правителем Тарков, открыто признать любимую женщину своей женой и узаконить будущего ребенка. Вырвать власть у Тал-Хаюса в пять коротких лет — Было, конечно, несбыточной мечтой. Правда, он быстро возвышался и занимал почетное место в Совете Тарков, но надежда спасти своих любимых погибла навсегда. Однажды ему был отдан приказ отправиться в набег на далекий юг для захвата мехов у туземцев. Четыре года. Пробыл он в отсутствии, а когда возвратился, то не нашел ни любимой женщины, ни ребенка. Спустя год после его отъезда, незадолго до того времени, когда должны были быть привезены в общину детеныши из общественного инкубатора, вылупилось яйцо на верхушке башни. Мать продолжала держать меня там, каждый день навещала и осыпала ласками. Она решила подкинуть меня в стоянку Талхаюса во время прибытия туда других детенышей и, таким образом, избежать раскрытия своего преступления против древних традиций зеленых марсиан. Она быстро научила меня языку и обычаям своего племени. И однажды ночью рассказала мне эту историю. Она умоляла меня соблюдать величайшую осторожность после того, как я буду помещена среди других молодых тарков. Я должна была остерегаться выказывать свои познания, не смело выражать в присутствии других своей привязанности к матери, не смело говорить о своем происхождении. И прижав меня к себе, мать прошептала мне на ухо имя моего отца. Внезапно во мраке башни вспыхнул свет. В дверях стояла саркоя. На нас устремились мрачные глаза, горящие ненавистью и презрением. Я похолодела от ужаса, слыша потоки ругательств и проклятий, которые она изливала на мою мать. Очевидно, долгие ночные отлучки матери вызвали подозрение Саркои. Она проследила мать в эту роковую ночь и слышала всю историю. Единственное, чего она не слыхала, — это имя моего отца. Она требовала от матери назвать имя ее соучастника, но не ругательствами, ни угрозами — Не удалось ей вырвать его. Чтобы спасти меня от напрасных пыток, мать солгала, что даже мне не сказала имени отца. С проклятиями побежала саркоя Аркоя к Талхаюсу, чтобы донести ему о своем открытии. Как только она ушла, мать закутала меня в меха, спустилась на улицу, И побежала к окраине города в направлении, которое вело к дальнему югу, навстречу человеку, чьей защиты она не смела требовать, но чьё лицо ей хотелось увидеть еще раз перед своей смертью.